4. «Валим!» — поинтересовалась искорка. «Смысла нет. Все равно сюда возвращаться!» — ответил я, подхватил трофейную снайперку и забрался на крышу станции. эти встретим, а потом то, что застряло, попросим на выход». «Принято!» — пискнул дрон. «Тогда готовься, они направляются в твою сторону!» Я прилег за небольшим выступом, разложил сошки и запустил процесс установки оружия в систему выставил перед собой два запасных магазина и изучил патроны. Бронебойные, сплав крепкий, но чуть слабее Астериуса. Пластиковая гильза, наполненная специальной химией. Это местный аналог пороха с большой земли. Его разработали специально для условий мерзлоты и часто используют не только в уангарде, но и охотники. «Готов? По моим расчетам, 45 ежей сейчас окажется в зоне видимости», просигналила искорка. Она все еще висела над разломом и транслировала неровную гладь портала. Пленка прогибалась уже по всей ширине, отчетливо рисуя чей-то раздвоенный клюв, но плечи, видать, не проходили. «Готов». Я мысленно кивнул, включая систему наведения снайперки. Перед глазами сразу же появилась дополнительная сетка с линиями горизонта и ближайших возвышенностей. Значки опасности и маркеры монстров, которые могут подбираться с флангов а по бокам побежали маленькие стрелочки, фиксирующие скорость и направление ветра, а также магнитные бури. Индикаторы появились только в момент загрузки, когда система продемонстрировала максимальный фарш, и отключились. Удобная штука. Скорее всего, стоит как три таких винтовки, на которую ее установили. Мельком глянул на прямоугольный корпус со скругленными углами и прочитал название производителя «Дживика Корп». «Да, если парни правда ушли с рынка, то у меня в руках настоящий эксклюзив. И раз они не успели его протестировать, то придётся мне». Система замигала, ввела силуэт первого монстра, появившегося среди камней. Скорость захвата цели мне понравилась, а вот само прицеливание не очень. Оптика не распознала ни тип монстра, ни его слабые и сильные стороны, а просто захватив его посередине, где росли колючки, от которых пули рикошетят. Тогда я скорректировал прицел сам и выстрелил. ср мягко ткнулась в плечо Ориджинала. Ещё мягче этот толчок ощущался в кресле. Меня будто приятель по плечу хлопнул. А дальше пошла красота. Магия и спецэффекты. Любой эпитет подойдёт. «Многие до сих пор считают, что в мерзлоте полно магии. И связь, и огонь, и порох. Но даже я, человек из прошлого, знал, что это технологии. Просто новые, а во многом чужие. Вот сейчас как раз эти технологии с добавленными спецэффектами рисовали мне полёт пули. Бледно-розовая линия в трёхмерном пространстве, окружённая быстро меняющимися цифрами» скорости полёта, расстояние до цели, шанс поражения. На отметке 98% пуля со смачным чавканием — это уже воображение дорисовало — оставила рваную рану в центре меховой заплатки на морде мутировавшего ежа. Минус один. Переходим к следующему. Система подсветила сразу трёх и слегка усложнила управление, добавив новую опцию — выбор последовательности. Но снова предложила стрелять по центру. Хотя я видел, что прошлый выстрел система оценила на 10 баллов и сохранила в память. Воображение сразу же вывело перед глазами флешбэк из прошлой жизни. «Вы поёте?» «Тук!» «Стреляете, хорошо!» Я опять скорректировал зону попадания и успешно поразил три цели. Руки чесались полностью всё это дело отключить и действительно пострелять, а не только программировать. Но важно было натренировать автоматику, которая в скором времени будет в моё отсутствие охранять приют. Следующая партия монстров удвоилась, появилось сразу шесть целей, и новенькие были явно умнее моей оптики. Перестали скакать в лоб, начали вилять, причём не только зигзагами вправо и влево, но и с уходом под снег и последующей сменой направления. Я отстрелял первый магазин, оставив на снегу восемь трупов. Отметил, что на последнем выстреле оптика уже сделала анализ, где мягко, где жестко, а где рикошет, и выдала условный результат — белке в глаз. Для этого стоило лишь пару раз промахнуться и дать ей возможность сделать собственные выводы. Потом попробуем подгрузить готовую базу с правильными решениями, а пока пусть учатся на ежах и их старших товарищах, один из которых выскочил из снега метрах в пятидесяти от станции. Тот же еж, только уже почти медведь по размерам и повадкам. Выломав снежный наст, он выбрался на дорогу и сразу же вскочил на задние лапы. Продемонстрировал полностью заросшее иглами брюхо и заревел, раскрыв пасть. Тут же словил туда пулю, поперхнулся и, ощетинев иглы, побежал к станции. Словил еще несколько пуль. Те прекрасно засели в стоявших дыбом иглах, так что медведь даже не обратил на них внимания ускорился и тараном влетел в стену, практически пробив её насквозь. Я уже был на ногах, балансировал на пошатнувшемся здании. Выглянул вниз, но увидел только игольчатую спину. Медведь, похоже, застрял, учитывая все свои колючки. Я перескочил на соседнюю часть здания, а потом, будто по вагонам поезда, перебежал к середине и воспользовался телепортом, уходя от шквального огня до бежавшей мелочёвки. Прыгать эти тоже не умели, но иглы метали метров на двадцать. Нашпиговали стены и разбили пару окон в попытках меня подстрелить. Я срезал ещё несколько мелких, а потом рухнул на крышу. Откатился на самый центр, успев отследить только, что медведь наконец освободился. Развернулся и теперь стоит в дыре, водит морды по сторонам, пытаясь меня учуять. Учуял-таки и собрался зарычать, но сразу захлопнул пасть. Фыркнул и поскрёб лапой по смятому железу, чем вызвал оглушительный скрип. И шагнул вперёд. Дёрнулся и замер, будто за что-то зацепился. Рванул ещё раз, но безуспешно. Мотнул головой и взревел, уже не стесняясь. Видно было, что его мышцы напряжены, а иглы ходят ходуном. То встают дыбом, то возвращаются в своё обычное состояние. Несколько штук выстрелило, некоторые пропали в тёмном провале, а другие наделали новых дырок вокруг. Монстр ещё раз дёрнулся, а потом, чуть ли не со свистом, исчез внутри здания. Будто его что-то втянуло внутрь. Снова раздался рёв, потом звуки ударов по металлу, и в противоположной стене появилась здоровая вмятина. Что-то загрохотало, и, наконец, наступила тишина. И я её тут же нарушил, отстрелявшись по новой партии глометов На дороге появился второй медведь, кажется, еще более крупный, чем первый. Скорее всего, максимум из того, что смогло бочком протиснуться в портал. Реветь он не стал и ко входу не пошел. Либо эти твари умные и умеют моментально оценивать ситуацию, либо у них есть что-то типа коллективного разума. Я тоже не стал мудрить и выпустил из здания двух зомби-ориджей, заваливших первого медведя. Оба помяты с кучей глубоких царапин, но вполне на ходу. И даже с оружием. В руке разведчика светился короткий широкий кинжал, созданный по образу и подобию каттера, а у защитника — штурмовой топор-кувалда. Приторможенные слегка, правда, у меня были союзники. У защитника слишком сильные повреждения. Из левой ноги не только с десяток игл торчало, по ней ещё зубами кто-то прошёлся. Но свою задачу зомби выполняли перехватили медведя и собрали вокруг себя кучу мелочи. Восстановив энергию, я присоединился. Отстрелял все три магазина и снайперки и переключился на скаутган. «Алекс, портал нестабилен. С вероятностью 70% он будет поврежден. То, что лезет с той стороны, отступило, но, скорее всего, ненадолго. Есть шанс прорыва, но аномалия этого уже не выдержит. Можно спокойно уходить отсюда». От искорки пришёл довольно длинный отчёт, который меня совершенно не устроил. Я спрыгнул на свободную отъезжей сторону, сразу же подстрелил того, кто выскочил за мной из-за угла, потом следующего, не дав ему проткнуть меня иглами, и бросился к Орнитоптеру. Когда взлетел, оценил ситуацию. Защитник поломался окончательно, а утыканный иглами разведчик ещё держался против трёх последних монстров. Помогать им я не стал а сразу же взял максимальный разгон и полетел к разлому. Пошел на посадку на грани возможного, опустив птичку метров за 20 до границы. Выскочил, зафиксировал данные со сканера искорки и бросился к ущелью. Глянул вниз, держась за край. Аномалия была овальной, с неровными краями. Ее перламутровая поверхность выглядела рыхлой, словно зеркало пытались песком помыть и сильно перестарались, исцарапали и размазали грязь. Появились белесые трещины от центра к краям. Форму шара портал принял прямо у меня на глазах. Тут и без сканера понятно, что скоро такой шарик лопнет. Изнутри кто-то довольно резко ткнулся в пленку и начал ее проталкивать. Череп пришельца прилип и словно резиной обтянулся. Довольно неприятная картина. То, что я принял за клюв на кадрах от искорки, вживую больше смахивало на лошадиный череп. Плоские грани, провалы и резкие скосы костяных пластин. И очень чётко выступающие клыки, натяжение вокруг которых было максимальным. Я скатился по склону и прыгнул на соседний. Кувыркнулся с него и плюхнулся в снег в паре метров от аномалии. «Вполне удобное место!» В таких местах, наверное, удобно кино снимать, когда герой типа падает со скалы в глубокую пропасть, а на самом деле приземляется на такой карниз. Плоскомордая тварь то давила, то пропадала, чтобы взять разбег и ударить с новой силой. Упорный и тупой монстр. Понятно же, что не подходит твой билетик. не ломиться. Я выхватил ключ-манипулятор и направил его на аномалию. Тут же посыпались данные о критическом уровне. Появилось три двери, и последняя как раз горела красным светом. Ясно. Монстр родом из дальних земель разлома, поэтому такой дикий. Копаясь в настройках манипулятора, я выругался Знакомая мне кнопка перевода в спящий режим не срабатывала. Всё время выскакивала ошибка безопасности. Что-то типа страховки от случайного схлопывания в момент, когда внутри кто-то есть. И ещё и монстр меня почувствовал и удвоил усилия. «Уже не отскакивал для разгона, только давил и давил, вертя мордой в разные стороны». «Алекс, валим отсюда!» — пропищала искорка. «Даже по тем обрывочным данным, что я смогла собрать через аномалию, этот монстр на голову выше тех, кого вы именуете элитой класса Супер. Нас накроет взрывной волной, как в прошлый раз, когда он порвет портал». «Не порвет!» — перебил я искорку и надавил кнопку открытия двери. Со смешанной волной из запаха, энергии и какого-то излучения внутрь провалилась лошадиная, мёртвая голова. Серая кость с кучей провалов в тех местах, где могли быть глаза, уши и мозг. А внутри переливалась чёрная субстанция, похожая на смолу. Морда вылезла на нашу сторону почти на метр, легко протолкнула змеиную шею, закрытую костяной бронёй, и продемонстрировала плечи. Только те части, которые проходили в портал. Голова повернулась на меня, в глазницах начала пузыриться черная смола, а система выдала предупреждение о чрезвычайно агрессивной среде, дав мне всего минуту до повреждения брони. «Сойдет. Мне так многое не нужно». Я рванул в портал, выставив вперед плечо, активировал щит, вложился по максимуму в рывок и врезался в плоскую морду, затолкав ее сантиметров на двадцать внутрь проема. Начал давить, скользя ногами по камням и стараясь не реагировать на чёрную массу, разъедающую мне броню и щит. Взревел, как недавний медведь, и выдал максимально заряженный двойной удар. Шаровая молния прошла через щит, и энергетический удар с правой руки. Пропихнул мёртвую голову за дверь, закинул догонку пирамидку, и тут же схватился за ключ манипулятор, продавливая кнопку закрытия. хлипкая местами бесцветная плёнка схлопнулась. А следом и вся аномалия начала гаснуть и скукоживаться. «Ты же понимаешь, что на той стороне нам будут теперь не рады?» — спросила искорка, подлетев ко мне вплотную и сканируя остатки черного яда на моем плече. Я попытался отмахнуться, но рука Ориджи не отозвалась. Зато в операторской у меня было чувство, что я кипяток рукой мешаю и зачем-то по самое плечо погрузился. «Вдох, выдох, вдох». Срочное перераспределение энергетических потоков в оригинале. Фокус на очистку брони от яда. Выдох. Жжется, сука. Вдох. Активация регенерации поврежденных областей. Задействовать весь имеющийся Скайкрафт. Подтверждение получено. Выдох. Как же чешется. Вдох. Перезагрузка навыков. Очистка контактов и возвращение контроля над модулем. Выдох. Блин. Выдох. «Выдыхай, бобёр, закончилось уже всё». Вроде отпустило. Я встряхнулся, одновременно с радостью глядя на повтор движения Ориджем. Боль ушла, система потратила заряд, но восстановила все повреждения. Осталось только несколько бледных пятен в тех местах, где прожгло крафт «И ради чего всё это было?» — спросил дрон. «Стоило оно того. Сейчас узнаем». Я хмыкнул, огляделся по сторонам и, убедившись, что мы пока не привлекли никого нового, начал карабкаться наверх. Добрался до таптера и освободил подвешенную к нему зарядную станцию строительного дрона. Открыл инструкцию. Закрыл инструкцию. Поделился энергией, устроив что-то типа быстрой зарядки. Включил, распознал и активировал. Немного повозился с заменой лап, превратив дрона в демонтажника. Подхватил его и вернулся к аномалии. Обошёл её по кругу, изучая каменную плиту, над которой она висела. Не могу сказать, что нашёл что-то определённое. Так, какие-то вкрапления в породе. Причём даже непонятно, жила тут шла какая-то или очередной паразит. Ковырять не стал, чтобы не сломать. Переключился на управление дроном и задал ему параметры по диаметру куска, который надо целиком вынуть из скалы. Плоский пьедестал, конечно, вырезать не получится при таком метраже, но хотя бы конус сточить можно. Запустил дрона и убедился, что дело пошло. Лазер понемногу вгрызался в камень, следуя указаниям. Я распаковал второго демонтажника и, повторив все манипуляции, присел за камнем менеджерить процесс. Ну и охранять, конечно.